под них суду. Он был удивлен и опечален, когда все банки до единого ответили на его предложение отказом. «Видите ли, как обстоит дело, джут. с таинственным видом признался Эдисону директор одного из них. «Тимоти Арнил держит в нашем банке не менее трехсот тысяч долларов, по которым мы выплачиваем ему всего-навсего три процента годовых». По условию он может в любую минуту востребовать этот вклад. Кроме того, когда нам срочно бывают нужные деньги, чтобы обернуться, наш главный источник Лейк Сити National, где мы никогда не встречаем отказа. Какую роль играет в этом банке мистер Арнел, вы сами знаете. Ссориться с ним нам никак нельзя. А меня уже предупредили, что он сильно не ладит с мистером Каупервудом, так что видите, я бы очень хотел удружить вам. «Но не могу, поверьте!» «Послушайте, Симмонс», — сказал Эдисон, «ведь эти господа готовы отказаться от выгодной сделки, лишь бы напакостить другим. Акции и облигации, которые я вам предлагаю, прекрасное обеспечение. Вам ли этого не знать? Весь этот шум и крик в газетах против Каупервуда ни к чему не приведет и привести не может. Каупервуд абсолютно платежеспособен. Чикаго растет». Каупервудовские линии городских железных дорог с каждым годом приобретают все большую ценность. «Это-то я знаю», — отвечал Симмонс, «да ведь уже существуют конкурирующие надземные дороги других компаний, и эта конкуренция может на первых порах нанести Каупервуду серьезный ущерб». «Я лучше вас знаю Каупервуда», — спокойно отвечал Эдисон, «и потому не сомневаюсь, что в Чикаго» не будет никаких других надземных дорог, кроме тех, которые он сам построит. Правда, его конкурентам удалось как-то выклинчить в муниципалитете концессию на одну единственную линию на южной стороне. Но она не имеет отношения к территории, обслуживаемой мистером Каупервудом. А та, другая линия, которую прокладывает общечикагская городская, пока что ровно ничего не стоит. Пройдут годы, прежде чем она начнет приносить доход. А к тому времени Каупервуд, вероятно, приберет ее к рукам, если найдет нужным. Через два года в Чикаго будут новые выборы, и, как знать быть может, новое самоуправление окажется более покладистым. Но даже с помощью нынешнего муниципалитета врагам мистера Каупервуда не удалось напакостить ему так, как им хотелось бы. Да, но, тем не менее, его ставленники провалились на выборах, верно? Но это еще не значит, что они провалятся на следующих и будут проваливаться впредь. — Все же должен вам заметить, — Симон снова таинственно понизил голос. — Мистера Каупервуда порешили во что бы то ни стало выжить из города. Шрайхард, Хенд, Мэрил, Арнил вся против него. — А ведь это очень влиятельные люди. Хенд говорят, заявил, что Калпервуду больше никогда не продлят концессии а если и продлят, то на таких условиях, что он вылетит в трубу. Ну, словом, скоро тут может произойти страшнейший крах, насколько я понимаю, — торжественно заключил мистер Симмонс. — Не верьте вы этим басням, — презрительно сказал Эдисон. И Хенд, и Шрайхард, и Арнил еще не Чикаго. У мистера Каупервуда есть голова на плечах. Не думайте, что его так легко выбить из седла. «Вы знаете, какова истинная причина всей этой ненависти к нему?» «Да слышал кое-что», — пробормотал Симмонс. «Вы, может быть, думаете, что это не так?» «Да не знаю, право». «Да нет, почему же? Все может быть. Только я полагаю, что это не имеет прямого отношения к делу. Завидует его богатству, вот и все. И каждый готов перегрызть ему глотку. А Хенд большая сила».